Глава 19 «Вихрь», — повторил я уже с едва заметным раздражением, — «где навершие меча Серафима и запасной выход из склепа?» «Непростой вопрос», — хитро протянул меч. «Видишь ли, после того, как ты долбил мной по полу, у меня слегка отшибла память». «Ого ты злопамятный», — удивился я. «Должность обязывает». Меч дрогнул в моих руках, имитируя пожатие плечами. «Стоит один раз размякнуть, простить всего лишь одного смертного, и на тебе! Сначала вылетаешь из верховного круга, а потом и вовсе из пантеона». Ясно, ушедший бог, сидящий в мече, решил показать характер и помериться, у кого длиннее клинок. Кстати, о клинке я внимательно посмотрел на меч. «Кара вихря, длинный меч, плюс 3 к урону, плюс один к ловкости». Плюс один к мудрости, плюс один к интеллекту, плюс один к силе. 30% шанса оттолкнуть противника при каждом ударе. Воздушный урон, 1 десятая силы умножить на три. Может принимать любую форму, мысли-речь. Усиливает воинские умения темных эльфов. Свободный слот улучшения. Ранг оружия элитный. «Да уж, не дай бог кто-нибудь узнает, какая убер-вафля у меня есть, но и зазнаваться давать никак нельзя». «Уля, я взглянул на перебирающую алхимические зелья Магиню. Ты сможешь уменьшить ранг, к примеру, у элитного артефакта?» «Ломать не строить», — не отвлекаясь от своих дел, ответила Магиня. «Вернемся в мою лабораторию, сделаем. Заодно и пару опытов поставим касательно переноса свойств. Ну ты помнишь ведь?» «Что за лаборатория? Что за опыты?» – забеспокоился вихрь. «Конечно, помню», – кивнул я Ульяне. «А он не сломается в процессе?» «Что значит «не сломается»?» – уже всерьез заволновался меч. Ну, Магиня оторвалась от своих зелий и оценивающе посмотрела на клинок. «Только если немного», – и с гордостью добавила. «У меня теперь неподтвержденная категория продвинутого алхимика и артефактора». В смысле, немного. По мечу пробежала волна страха? Не смей отдавать меня этой недоучке. Да ты посмотри на нее. Отовсюду понемножку нахваталась, а сама не сможет освоить ни третий круг ведьминских проклятий и наговоров, ни высшие заклинания пиромантов. А уж про алхимика и артефактора я вообще молчу. Самоучка, дилетантка, вивисектор. Отлично, я улыбнулся Уле. Жду не дождусь. «Ах ты!» — в голосе вихря заскользила почти что настоящая обида. «Предатель!» Я же, не обращая внимания на устроенный им концерт, взмахнул мечом, превращая его в жезл, и протянул Вике. «Ого!» — присвистнула Дроу, принимая жезл. «А он подрос!» «Можно сказать и так», — скривился я. «Дело в том, что я совершенно не представлял, что мне делать с упавшим на меня выбором — рейтинг или характеристика». В любом случае, сейчас главное было убраться отсюда. Попадать в ЧС клана пк у меня не было ни малейшего желания. А ведь еще и квест на город висит, и птицу рух нужно проведать. Стоп, я волевым усилием погасил набирающую обороты лавину мыслей и сосредоточился на насущной проблеме. Как выбраться из склепа так, чтобы не попасться на глаза Робинам? Ну а в том, что они как минимум наблюдают за входом, а как максимум подтягивают на кладбище третий отряд, Я даже не сомневался. «Ой!» — Дроу выронила жезл из рук, и тот с грохотом врезался в пол. Я нечаянно. Судя по ее довольному виду, все было совсем наоборот. И Вихрь, видимо, думал так же. «Алекс, брат!» — у меня в голове раздался проникновенный голос жезла. «Забери меня от этой психованной! Зубец даю, все как на духу расскажу!» «Не брат ты мне!» — я покосился на матово-черный жезл. Как говорил дедушка моего дедушки, этот товарищ нам совсем не товарищ. Девчонки, Киря, у нас минута, чтобы найти секретный выход из этого данжа. Моя команда понятливо кивнула и принялась внимательно изучать стены, простукивать пол, в общем, занялись делом. Я же направился к фонтанчику, в котором пережидал вспышку ули. На мой взгляд, он выглядел перспективно. «Бро!» — продолжал ныть вихрь. «Я тебе еще тайник покажу. Там такая настойка лежит. М, -м, м закачаешься Мы ее в свое время вместе с Эдом делали. Пьется как мед, а по мозгам дает, будто кувалдой. «Ой!» — Вика снова выронила жезл и, кажется, пнула его ногой. «Эдом?» — уточнил я, подходя к фонтанчику, в котором вода осталось чуть меньше половины. «С Эдиком?» По идее, вода же должна откуда-то приходить и куда-то уходить. Может быть, тут есть какой-то технический отсек для вывода, ну, скажем, в подземную речку?» «Его зовут не Эдик, а это Эд Поле», непонятно объяснил вихрь, мужественно терпя месть Дроу. «Помощник мокаш за урожаем следил все дела». «Ну, раз сам Поле», мысленно отозвался я, прикидывая, что будет, если пробить дно фонтанчика. «С вихрем я решил переговоров не вести». Он правильно сказал. Один раз прогнешься, потом шеи не слезет. Ой, не нужен тебе этот пруд. Все-таки не выдержал жезл, который на этот раз чуть было не утоп во втором фонтанчике. Ты прав, там есть проход. Но он ведет в старую канализацию, и тебе совершенно точно не понравится то, что ты там найдешь. Внимание, доступно легендарное задание «Исследовать канализацию Удольска». Рекомендуемый состав группы от семидесяти приключенцев 150-200 уровней. Мысленно присвистнув, я оставил фонтанчик в покое. Что за городок такой странный? Тут тебе и костяной дракон, и птица рух, и канализация с диким порогом входа, на песочницу вообще никак не похоже. Только если я бы на твоем месте о таком даже думать не стал. Вмешался в мои мысли вихрь «Иногда, знаешь ли, можно и нужно обойтись без внимания сильных мира сего. Что я сейчас и пытаюсь сделать я все-таки не выдержал и огрызнулся. Когда Робин Гуда узнают, что были в данжене одни, они житья не дадут ни мне, ни им», — я кивнул на своих ребят, — «не тебе. Точнее, ты-то как раз будешь в безопасности. Положат тебя в клан Хран и забудут до лучших времен». «Чего это?» — возмутился Вихрь. «Да мне цены нет». «Ой, я такая неловкая!» Кажется, Вика использовала Жезл в качестве бумеранга, чтобы сбить голову и не понравившись ей статуи Гаргули. «Да хватит уже!» — взорвался Жезл. «Хватит!» «Южный коридор, предпоследний склеп по правой стороне. Противоположная от входа стена обманка. За ней винный погреб и тайный ход в один из заброшенных домов. Только ради всего святого! Хватит!» «Вика, я поймал независимый взгляд Дроу и проговорил. Ты нас демаскируешь?» «Ладно», — недовольно протянула темная эльфийка, сжимая Жезл в руке. «Ай!» — чуть ли не взвизгнул Вихрь. «Вот ведь дрянь!» Что на этот раз, признаться без остановки болтающий божок, начал меня утомлять? «Все за мной, бегом!» «Ты не поверишь!» — принялся жаловаться Жезлу. «Она впилась в меня когтями!» «Они у нее что, адамантовые?» «Ррррр!» Кире с легкостью вырвался вперед и сейчас уточнял у меня, куда бежать. «Южный коридор, предпоследний от норок справа». «Точно!» — воскликнула бегущая следом Вика. «Там же раньше был винный погреб. Там ложная стена, открыть сможешь?» «Легко!» — уверенно кивнула Дроу. «Набегу, крутану в жезл и незаметно, как ей казалось, толкнув улю. «Прыгай на Кирю и аккуратно откройте ее» скомандовал я, вынужденно закрывая глаза на новый виток девчачьего противостояния. «Рррр!» — согласно кивнул волк и притормозил, давая Викунтии возможность запрыгнуть на него. Стоило смертельной опасности отступить, как девочки взялись за старое, обогнать соперницу, незаметно толкнуть или пихнуть локтем, Сделать вырез поглубже, а юбку, или это такие кожные шорты, потуже, так, чтобы все обтягивало, практически не оставляя места для полета фантазии. И это не какие-то абстрактные мысли, а совершенно конкретный факт. По крайней мере, Вика, обогнавшая меня и эффектно запрыгнувшая Кири на спину, точно раньше была одета по-другому. Вот сто процентов. Я оценивающий скользнул по <coughs> спине дроу и тут же ощутил чувствительный тычок в плечо. «Куда смотришь?» — ревнево уточнила Уля, равняясь со мной. Несмотря на то, что выносливость белой ведьмы была повыше моей, Магиня уже тяжело дышала, отчего ее красивая грудь ходила ходуном, едва не прорывая платье. <къем> Я с усилием выбросил все посторонние мысли из головы и кивнул на исчезающих за поворотом Кирю и Вику. Видела, Киря почернел. «А, это...» — мгновенно успокоилась магиня тут же начиная дышать спокойно и размеренно. Видела. Надолго он так? Если бы не перекинулся, то зелье перестало бы действовать через 48 часов, точнее, уже меньше. Сейчас же Могиня на ходу изящно пожала плечами. Даже не знаю, надо в лабораторию. «Слушай, насчет лаборатории. Я вспомнил про дежурящих на кладбище Робинов. Постарайся вернуться в башню незаметно. И можешь посидеть там пару дней». «С чего бы это?» — голос Магини вмиг похолодел. «Я пока что слишком слаб, чтобы защитить тебя от тех ребят. Признавать очевидное было неприятно, но необходимо. А я не хочу, чтобы с тобой случилось что-нибудь нехорошее». «Алекс», — Уля мгновенно растаяла, — «ты такой заботливый». Хм, «Вас когда-нибудь обнимали на бегу?» «Так вот, лучше не пробуйте. Наши ноги случайно переплелись, и мы кубарем полетели на пол». Несколько секунд весьма болезненного кувыркания, и я обнаружил себя на Ульяне. Причем не просто так, а уткнувшись лицом ей в грудь. Представив ситуацию со стороны, я немного засмущался и тут же отпрянул назад, чтобы напороться на внимательный взгляд Магини. «Ты как?» — шепотом спросил я, стараясь не обращать внимания на появившийся в ее ладони огненный шар. «Да вроде нормально», — также шепотом ответила Уля и смело улыбнулась. «Давай руку». Поднявшись на ноги, я протянул девушке руку и аккуратно потянул ее на себя, помогая подняться. Вот только или я немного не рассчитал, или Уля оказалась более <кхм> темпераментной, но в итоге Могиня оказалась у меня в объятиях. «А ты проводишь меня в башню», — прошептала девушка, заглядывая мне в глаза. «Эм, я с трудом отвел взгляд от ее изумрудных глаз и мягко отстранил Могиню от себя». «Нет, Уля, слишком опасно, а твоя безопасность для меня дороже». Ульяна тут же погрустнела и предприняла нерешительную попытку отстраниться. «Но я поспешил исправить ситуацию. Как только опасность минует, я обязательно к тебе приду, чего бы мне это ни стоило, и мы с тобой поэкспериментируем». А про себя подумал, главное не забыть взять с собой цепь Ордена Лилии на всякий случай. Хорошо, Ульяна тут же расплылась в улыбке. Я тогда пока отсортирую ингредиенты и подготовлю список необходимых компонентов. Попрошу служанку принести, правда последние два дня она куда-то пропала. А Левтина, она прямо напротив башни живет, рядом с проклятым пустырем. Внимание, дополнено задание уничтожить любые упоминания о махинациях высшего демона в Удольске. А Левтина, значит, покивал я, разворачивая полное описание задания. Внимание! Уничтожить любые упоминания о махинациях высшего демона в Удольске. Найдите оставшихся демонов и уничтожьте их. Награда, часть составного комплекта Серафима. Повышение репутации с людьми. Понижение репутации с демонами. Принять? Да, нет. Знаешь что, Уля, протянул я, параллельно обдумывая только что полученную информацию. Ты лучше список мне пошли, я тебе сам все принесу. Не будем подставлять Алифтину. А что если и на навершие находится не в данже? Клинок я нашел в усыпальнице, рукоять в святилище. Значит, на навершие где-то в городке? Так, ладно, подумай об этом, как выберемся отсюда. Да и вообще, рядом с такой девушкой невозможно рационально мыслить». «Хорошо», — довольно улыбнулась Уля, разглядев в моих глазах восхищение. «Так даже лучше будет. Я тебе сову пошлю со списком». «Договорились». Я с трудом удержался от того, чтобы прижать ее к себе и поцеловать. «Побежали!» «Побежали!» Слегка разочарованно вздохнула Ульяна, и мы побежали. «Что-то вы долго!» Дроу подозрительно посмотрела сначала на меня, потом на раскрасневшуюся от бега Улю. «Упал!» Я демонстративно прихрамывая подошел к Дроу. «Получилось!» Склеп и вправду был каким-то крохотным, будто здесь был похоронен... «Ну не знаю, карлик или хоббит?» «Почти», — Дроу нежно погладила жезл. «Ради всего святого!» — зачастил вихрь. «Забери меня от этой сумасшедшей! Зачем долбить мной по всей стене, когда нужно просто нажать правый нижний кирпич?» «Кирпичи проверяешь?» — уточнил я у Вики. «Ну да», — пожала плечами Дроу, поворачиваясь к стене и замахиваясь жезлом. «Я не помню, какой именно проход в погреб открывает». «Дзанг!» «Ты что молчишь?» — психанул Жезл. «Что за приколы?» «Да не успел я», — попытался мысленно успокоить вихрь «Она вон какая резкая». «Вика!» «Что?» — дро, уже занесшая над собой Жезл, недовольно покосилась на меня. «Попробуй правый нижний». «Правый нижний?» — недовольно сморщила бровки темная эльфика. «Эмм...» «Серьезно?» — пробурчал вихрь. «Подскажи ей, где право. Смеешься?» «Ничуть, просто знаю девушек чуть лучше тебя». «Да ну, бред какой-то», — не согласился я. Но Вики, тем не менее, подсказал. «Вон тот, что едва заметно выпирает». «Они все едва заметно выпирают», — буркнула Дроу и ловко стукнула навершием жезла по кирпичу. «Бесит», — мрачно проворчал Вихрь. «Залезайте быстрее, через полминуты на место встанет». После его слов центральный кусок стены дрогнул, и со скрипом ушел в пол. «Свет!» — скомандовал я и, пригнувшись, шагнул в открывшийся лаз. Над моим левым плечом загорелся бледный шар, излучающий лунный свет, а над правым вспыхнул жаркий шар огня. Зайдя в удивительно чистое помещение, я наскоро осмотрелся и позвал ребят. «Все чисто, заходите скорее!» Первыми через проход протиснулись уля с Викой, различимые только по цвету волос, глаз и одежки. Причем протиснулись именно обе, не желая уступать дорогу конкурентке. Полюбовавшись пыхтящими от напряжения красавицами, пришедшую в голову мысль о помощи благополучно отогнал. Я отвернулся к стене, которая, казалось, целиком состояла из бочек. «Не казалось бы, а из бочек», — возмутился вихрь. «Знал бы ты, как долго мы с Эдом собирали эту коллекцию!» «Верю», — не стал спорить я, — «ход-то где?» Р -р, -р, р р Последним в погреб скользнул угольно-черный волк, отчего в небольшом помещении практически не осталось свободного места. «Второй ряд, крайняя левая бочка», — подсказал Жезлу. «Слушай, ну будь человеком, забери меня у этой психованной, она же сейчас снова меня уронит». «Я эльф», — поправил я вихря, подходя к указанной бочке. «Но стоило мне к ней прикоснуться, как кусок той стены, откуда мы пришли», с громким щелчком вернулся на место, а оба светильника, недовольно зашипев, погасли. «Обожди!» В полной темноте раздался чей-то сварливый голос. «Не так быстро!»